лава 14-а. Я сижу на подоконнике, напряжённо всматриваясь в лежащий рядом секундомер. Минута и 40 секунд. Минута и 50 секунд. Пора. Сбрасываю верёвку вниз, затем, взяв одной рукой колбу с раствором, хватаясь другой рукой за верёвку и крепко обхватив её ногами, спускаюсь вниз. Дымья это же ниже коротна, выплёскиваю содержимое колбы на зеркальную стену. В ней тут же появляется отверстие, которое всё увеличивается и увеличивается, достигая в итоге не меньше метров в диаметре. Коллега не соврал. Я прыскаю ещё, и стену разъедает до пола. Нет тут никакой Лены, доносится до меня голос Радислава из прихожей. Вы ошиблись адресом. Запрыгнув в комнату, крадусь в прихожую. Пустую колбу ставлю на пол. В углу комнаты на спине лежит тело Кристимиры. В её животе зияет ужасающая дыра. Посреди комнаты установлен такой же точно огромный белый контейнер, какой я видел на дисплее в офисе у агентов. Одна стенка комнаты показывает прямой репортаж о запуске Архивариуса. Согласно обратному отчёту, осталось чуть больше 5 минут. Родислав стоит спиной ко мне. продолжает раздражённо общаться через закрытую дверь. Не знаю я, в какой квартире ваша Лена. Послушайте, я же внезапно он разворачивается и направляет на меня пистолет. В другой руке у него пульт. Опять ты, восклицает он. Я поднимаю руки вверх. Разве ты не в курсе, говорю я, что все заряжённые батареи, которые вы похищали для бомбы, уже давно возвращены Министерству энергетики. Родислав делает мне знак, чтобы я отошёл от него подальше. Это тебе, агент Иванов, сказал, усмехается он. А ты не пробовал задать себе вопрос: почему это агент Иванов, руководивший моим поиском, не проследил, где охранники с трёх энергостанций были сегодня утром после окончания ночной смены? Зачем они все ездили к белому водопаду возле Москвы? Для кого оставляли там сумки? Значит, те двое тоже ночные охранники, один из Парижа, а другой из Рима. Я молчу. А дело всё в том, продолжает он. Что агент Иванов искренне полагает, что он проследил, где были все трое, и он может поклясться, что каждый из них после окончания смены поехал к себе домой. И точно так же, Родислав широко улыбается. Он абсолютно убеждён, что заряжённые батареи возвращены министерству. Не понимаю, что ж тут непонятного? У нас в агентствах безопасности на землях и наリモтосе есть свои люди, и не было мне, поверь мне, совершенно ничего сложного в том, чтобы внедрить агенту Ивановой те ложные воспоминания. Так вот оно что. Равно как и не было ничего сложного, продолжает светиться улыбкой Родислав там, чтобы воспользоваться имеющейся у земного агентства возможностью отключать мониторинг в любом городе Конфедерации, стирать записи спутниковых служб и изменять сигналы от андроидов. Видишь ли, он делает мне знак, чтобы я не опускал руки. Земное агентство сохраняло за собой эти технические возможности для благих целей, на случай непредвиденных обстоятельств, неожиданных угроз. Но, в общем, грех было не воспользоваться. от Родислава невротика, которого я знал раньше, не осталось и следа. Это он какие-то таблетки для наглости принял или тогда в дельтаплане симулировал. Выходит, говорю я, этой ночью в трёх городах один из овощей шейки проникал на станцию с имплантом убитого техника, затем при содействии охранника похищал резервную батарею и подменял её использованной. А потом они клали её в сумку охранника и Нет, не клали. Охранник прыскал ему на кожу наркотик, который в малых дозах вызывает кратковременный ступор. За этим мгновением охранник подменял у него в руках только что похищенную батарею на ещё одну разряжённую, заранее припасённую для этого. А это-то зачем, удивляюсь я, одновременно понимая, почему Денис обнаружил в квартире охранника наркоту. Ну, доверять в таком деле более чем троим это уже перебор. отвечает Родислав, не спуская с меня прицела пистолета. Только охранники знают, что взрыв произойдёт здесь, в Москве, в этой квартире. Остальные из нашей группы пускай думают, что бомба там, рядом с ними в Риме. Когда бомба взорвётся, разница, они, я полагаю, всё равно не почувствуют. И ты сам всё это задумал и организовал? Ну что ты? Я бы никогда не смог внедрить своих людей на посты директоров агентства безопасности. А, я тебе ещё не говорил. Да, наши люди там. Это их директора. Я отказываюсь верить своим ушам. А директоров туда Киватер Дислав назначает президент Конфедерации. Это как ты знаешь, одной из тех немногих полномочий, которые у него есть. Так что не может быть, чтобы он, восклицаю я, Верти, ты сегодня с ним даже пообщался? Он мне сам рассказал. Помнишь Андрояда шефа, который чуть было не скинул тебя с крыши? Им управлял президент? Так точно. Ну что ты я тут с тобой уже заболтался. Прощай, Ингри. Я разрываю у себя на груди футболку, поднеся пальцы к сердцу, резким движением погружаю их внутрь. Радислав нажимает на курок. Но фонтан моей крови уже и так рвётся наружу. Я снимаю с головы нейрошлем. Спущусь к нему ещё разок, говорю я двум девушкам, которые уже не обращая на меня никакого внимания, приготовились увидеть в прямом эфире, как архивариус отправится в прошлое. Как хорошо, что я в последний момент догадался не идти к нему вплотьи. По техническим причинам, сообщает вдруг диктор, запуск откладывается на 10 минут. А пока мы покажем вам немного рекламы. Подружки издают громкие возгласы разочарования. Быстро спустившись по верёвке, я снова оказываюсь в той комнате. Родислав лежит на полу лицом вниз. Рядом с ним валяется дымящийся пульт. Из пистолета также идёт едкий чёрный дым. Мой развороченный андроид валяется неподалёку. Никаких повреждений, кроме вырванного источника питания, в нём не наблюдается. Выходит пистолет даже не успел выстрелить. Так мгновенно вся техника вышла из строя. Я сажусь на корточки возле Родислава и хочу перевернуть его. В этот момент кто-то подойдёт сзади, представляет мне к горлу нож. "Думал ты один такой хитрый", слышу я голос Родислава. "Вот это да. Похоже, он всё это время сидел в ванной с нейрошлемом на голове. Какой же я идиот". Бомбу тебе уже не включить, отвечаю я, показывая на испорченный пульт. Внезапно заломив мне левую руку, он убирает от горла нож и тут же заламывает правую, усевшись на меня сверху, обматывает их за спиной скотчем, который, видимо, держал припасённым в кармане. "С чего ты взял?" включается и вручную. Он связывает мне скотчем ноги. "Видишь, что красную кнопку на белом корпусе?" Я, к сожалению, её вижу. Он снова представляет нож. Однажды, немного помедлив, говорит он: "Я уже пускал тебе кровь из горла тогда, в 1017-м". Родислав не отводит глаз с экрана на стене. До запуска архивариуса ещё 7 минут. "Я всегда хорошо стрелял из лука", продолжает он. Это не раз пригождалось мне, когда печенеги выскакивали из засад возле Днепра. А ты знаешь, он пару секунд смотрит мне в глаза, если бы Мирослава вышла провожать тебя к пристани, когда ты садился на мой корабль, я бы разделался с тобой, пожалуй, ещё в Киеве. Так это ты? я всматриваюсь в лицо Радислава и только сейчас улавливаю отдалённое сходство. тем жутко уродливым и косоглазым купцом. Вдобавок смутно припоминаю, что его действительно звали Радиславом, а Денис, кажется, говорил, что в прошлой жизни, потерпевший был торгошом из моего столетия, воскресили меня на ремонтасе, конечно, уже красавцем, поясняя тон. Уродство архив службы расценивает как разновидность болезней, а болезни у неё подлежат искоренению. Причём здесь Мирослава? Я ничего не понимаю. И как ты вообще оказался там возле Иордана? О, конечно же, ты ничего не понимаешь. Откуда тебе? Ты понятия не имеешь, что значит с детства жить таким уродом, видеть, как люди в ужасе шарахаются от тебя, чувствовать, как за спиной показывают на тебя пальцем и понимать, что та единственная, которую ты любишь, Та, ради которой ты отдал бы всё на свете, никогда не будет твоей, никогда. Ты любил Мирославу, начинает медленно доходить до меня. На корабле, продолжает он. Ты не рассказывал о ней, даже когда начал немного болтать по-нашему. Я и понятия не имел, что вы вообще знакомы. Радислав постоянно поглядывает на стену. в Константинополе очень удачно продав свой товар, я отправился в Софийский собор, чтобы вознести Богу благодарственную молитву, и повстречал там группу паломников, только что вернувшуюся из Иерусалима. Я скверно понимал по-гречески, но из их возбуждённых выкриков сразу понял, что один из них, бывший уже много лет слепцом, прозрел, едва прикоснувшись к гробу Господню. Он исцелился чудом, понимаешь? И ты тоже решил попробовать. Весь долгий путь до Иерусалима я пребывал словно в трансе. Я молился с утра и до ночи. Ведь сам Господь сказал: "Всё возможно верующему". Приближаясь к Святому гробу, я уже твёрдо верил, что навсегда избавлюсь от проклятия своего уродства. Вера моя в этом была непоколебима. И ты не можешь себе представить, никто не сможет представить всю глубину отчаяния, которое я испытал, едва осознав, что чудо не произошло. Я молчу. Что же мне делать с этим несчастным? Руки и ноги у меня обмотаны скотчем. В руке у него нож, а нажав на ту красную кнопку, он сотрёт в порошок всю планету. Вот был запуск Архивариуса, сегодня по каким-нибудь техническим причинам не состоялся. И совершенно случайно, продолжает он. Я увидел там в Иерусалиме тебя. Ты беседовала о чём-то со своим греческим дружком. Незаметно подойдя поближе, я подслушал ваш разговор. Вы говорили о Мирославе. Какого же было мне обо всём узнать? Вернувшись в Новгаро, ты бы увёз её в свою чёртову данию, и я не смог бы даже видеть её. Ты лишил бы меня даже этой единственной радости в моей проклятой жизни. Допустить этого я не мог, и я поплёлся на Ирдан следом за вами, лишь поджидая удобного случая. Ты знал, что Мирослава внедрена агентством. Разумеется, знал. Но когда понял, что внедрили именно её, это было знаком свыше, всевышнему было угодно подвергнуть меня испытанием, суровым испытанием. Пытки током, на которые я добровольно пошёл, ничто по сравнению с тем, что я испытал за мгновение до этого, когда услышал ночью звонок в дверь, открыл, и там стояла она. А я ведь впервые увидел её с тех пор, как она сбежала из Новгорода. Радислав снова смотрит мне в глаза. Ты знаешь, говорит он, в тем мгновение, когда она стояла передо мной в том рыжем пореке и предлагала украсить одинокому мужчине ночь. Я был близок к тому, чтобы пустить весь наш план псу под хвост. Я знал, что человек в маске должен вот-вот ворваться в квартиру и начать пытать меня. Я едва удержался от того, чтобы придушить его ещё на пороге, а потом силой завладеть Мирославой. Видит Бог, каких усилий мне это стоило, но я прошёл все его испытания. Да, тяжёлый случай. До запуска архивариуса остаётся тем временем 3 минуты. Теперь ясно, говорю я. Почему на сайте, где я разместил своё объявление, до сих пор нет ответа? Похоже, ты нисколько не раскаиваешься в содеянном. А, кстати, как ты стал учителем этой банды? Тебя рукоположил лично президент или директор агентства? Это неважно, хмурится Радислав. Важно то, что наша схема также прекрасно сработала и на земле. Что ты имеешь в виду? Их учитель сидит сейчас в своей квартире и готов в любую секунду нажать на красную кнопку. А стальные 9 молятся в другом городе возле липовой бомбы. И за стенкой у них группа захвата, ждущая появления учителя. Откуда ты это знаешь? Как откуда? Я постоянно на связи с президентом. Он сейчас на ремонте в американском штате. Там откуда руководят запуском Архивариуса. А он-то почему пошёл на такое? Любопытствую я. С тобой всё понятно. Обиженный на весь мир психопат, тронувшийся на почве неразделенной любви. А с президентом что? Может, ты в курсе? Радислав оставляет моё наследство без внимания. Мне он не докладывал, звучит сухой ответ. Реклама на телевизионном экране тем временем подходит к концу. Обратный отсчёт неумолимо извещает о том, что до запуска архивариуса осталось 30 секунд. Прощай, Ингви. Он подносит мне к горлу нож. Не могу допустить, чтобы ты отвлекала меня в самый важный момент. Выходит это конец. Или ещё нет. За окном неуклюже спускаясь своё тучное тело по верёвке, появляется Денис. Радислав повернулся к нему спиной и из-за этого ничего не видит. Денис тихо забравшись внутрь, хватает табуретку. Измахнувшись, приближается на цыпочках. Хруст под его ногой. Родислав оборачивается. Денис замирает на месте в метре от него, так и стоя на цыпочках и замахнувшись топоридкой. Под ногой у него виднеется то, что некогда была пластиковой колбой, которую я неосмотрительно поставил на пол. Родислав в замешательстве смотрит то на меня, то на напарника. Наконец, определившись, замахивается ножом, чтобы всадить его в Дениса. В этот момент тяжёлый прямоугольный предмет выбивает нож из его руки. Мы с Радиславом оборачиваемся. В прихожей стоит Филипп. Дверь за его спиной открыта. Похоже, он только что запустил в Радислава компьютерным устройством, с помощью которого секунды раньше взломал электронный замок. Денис, воспользовавшись моментом, бросается на Радислава и валит его на пол. Филип подбирает валяющийся на полу скотч. Вы имеете право хранить молчание, говорит он, хорошенько обматывая Владислава. Все доказательства против вас всё равно будут вынуты у вас из мозга. Меня размотайте поскорей. Руки и ноги затекли. Я ещё не до конца верю в происходящее. И на ту красную кнопку не нажмите случайно. Архивариус, блеснув своими причудливыми антеннами, исчезает со звёздного пейзажа на стене экрана.